Владимир Сутеев, это что за птица? Жил-был гусь, был он очень глупый и завистливый. И всем гусь завидовал, со всеми ссорился, на всех шипел. Все качали головой и говорили, ну и гусь. Как-то раз увидел гусь на пруду лебедя. Понравилась гусь длинная лебединая шея. Вот подумал гусь, мне бы такую шею. И просит лебедя, давай меняться. Тебе моя шея, мне твоя. Подумал лебедь и согласился, поменялись. Пошел гусь длинный лебединый шеи Не знает, что с ней сделать. То так ее повернет, то э -э так вытянет, то колесом свернет. Все неудобно. Увидел его пеликан и стал смеяться. Ты, говорит не гусь, не лебедь, ха-ха-ха. Обиделся гусь, хотел зашипеть и вдруг увидел у пеликана клюв с большим мешком. Вот бы мне такой клюв с мешком, подумал гусь. И говорит пеликану, давай меняться. Тебе мой красный нос, а мне твой клюв с мешком. Посмеялся пеликан, но согласился, поменялись. Понравилось гусю меняться с уравлём, гусь ногами поменялся за свои лапча лапчатые получил тонкие журавлиные, у ворона свои большие белые крылья на её маленькие чёрные выменял. Долго гусь уговаривал павлина переменять его яркий хвост на свою закорючку. Уговорил. А добрый петух подарил гусю свою свой гребешок, бородку, а заодно одно и кукареку стал гусь, ни на кого не похож. Идет гусь на журавлиных ногах, вороньими крыльями, без толку машет. лебединой шеи во все стороны крутят. Навстречу ему стадо гусей. «Га-га-га! Это что за птица?» – удивились гуси. «Я гусь!» – крикнул гусь. Захлопал вороньими крыльями, вытянул лебединую шею. И гаркнуло все пеликанье горло. «Кукареку! Я лучше всех! Но если ты гусь, идем с нами!» — сказали гуси. Пошли гуси на лужок. И гусь с ними. Все гуси траву щиплет. А гусь только клювым большим мешком хлопает. Не может траву щипать. Пошли гуси на пруду, на пруду купаться. И гусь с ними. Все гуси в пруду плавают, а гусь по берегу бегает. Журавлиные ноги плавать не позволяют. Смеются гуси. Га-га-га. А он кукареку. Вышли гуси на берег, на берег. А тут откуда не возьмись леса. Загоготали гуси и улетели. Один гусь остался. Вороньи крылья его поднять не могут. Побежал он на журавлиных ногах. Да, в камышах павлийным хвостом запутался. Тут ухватила его лиса за длинную лебединую шею и понесла. Увидели это гуси, налетели на лису и давай щипать со всех сторон. Бросила лиса гуся и убежала. Спасибо, гусь, спасли вы меня, сказал гусь. Теперь я знаю, что мне надо сделать. Пошел гусь к лебедю и отдал ему длинную шею. Пеликану вернул клюв с мешком, Жавлю тонкие ноги, вороне черные крылья, Павлину яркий хвост вееру, А доброму петуху гребешок бородку, А заодно и кукареку. И стал гусь как гусь, только умный и независливый. Вот вам сказка про гуся, вот она и вся.